Глава 42. Сообщение от Лены я получила спустя три дня после нашей встречи. Завтра в 14.00 в кафе Бризоль. Миша будет ждать тебя. Не забудь деньги. Я с вопросом посмотрела на Яна. Тот презрительно поджал губы и вернул мне телефон. Я сам с ней разберусь, процедил он, глядя на меня. Эта сука мало отсидела, получит еще один срок за вымогательство. «Я поеду навстречу Ян», – безапелляционно заявила я. «Это исключено, Аделина». Ян взял с постели бережно разложенный мной пиджак и надел. «Я поеду, Ян», – повторила еще более уверенно. «Я хочу выяснить, что же случилось на самом деле». «Что случилось? Я сам тебе расскажу, что случилось. Ей нужны деньги, она их всегда любила. Только я, идиот, повелся на ее милую мордашку и красивые глаза, и...» «Ян!» — прервала я его. Наши взгляды снова встретились. И в моем уверенности было не меньше, чем в его. «Тебя это не касается, Адель!» После секундного молчания ответил Ян. Подойдя, обхватил за плечи, не переставая смотреть мне в глаза. «Тем более она может быть опасной. Я разберусь со всем. Только, пожалуйста, дай мне возможность все уладить, не переживая о тебе. А если Миша...» «Миша мертв!» «Но это записка!» «Это записка, фальшивка!» Жестко оборвал меня Ян. Я провел почерковедческую экспертизу. Записку написал не Миша. Почерк подделали и очень хорошо, но не более того. В голове который день был ковардак Я жила в напряжении, спала по три часа. То и дело просыпалось и думала о том, почему же все так закрутилось. Одно я знала точно. Я хочу сама обо всем узнать. Ян мог думать что угодно, спорить с ним было себе дороже. Но он ошибался. Меня все это касается не меньше, чем его. Он потерял сына, я мужа. К тому же его бывшая жена решила сделать меня инструментом достижения целей. Сидеть и ждать, когда Ян разберется с ней, а потом расскажет то, что посчитает нужным? Нет, это не для меня. Я поглубже вдохнула. Почерк был настолько похож, что я не могла до конца избавиться от сомнений. Они разъедали меня, как ржавчина, не давали покоя. — Ты уверен? — спросила я, пристально глядя на Яна. Абсолютно. У Лены наверняка сохранился образец Мишиного почерка. Кстати, за это она тоже ответит. Можешь не переживать. Он вытащил из тумбочки какую-то папку и подал мне. Открыв, я поняла, что это результаты экспертизы. Прочитала и опять посмотрела на Яну. «Завтра я сам отправлюсь на встречу с ней». Я вскинула голову. Он все уже решил без меня и был уверен, что я приму это как данность. Напряжение, усталость и непонимание сделали свое дело. Я вспыхнула мгновенно. «Ты не поедешь один, Соколовский!» Гневно воскликнула я. «Хватит уже играть в принца на белом коне! Я сама встречусь с твоей Леной и сама во всем разберусь! А ты, если так сильно настаиваешь, можешь поехать со мной!» «Аделина!» Разговор окончен. Не желая продолжать, я ушла в ванную. Едва за мной закрылась дверь, услышала, как хлопнула дверь в спальне. Ушел. Наверное, действительно было бы лучше, если бы Ян справился один. Разумнее, так точно. Но я обязана была еще раз посмотреть в глаза этой женщине и понять, что же на самом деле произошло. На следующий день в назначенное время мы были на месте. Сидя на заднем сиденье автомобиля, я пыталась успокоиться. Чем ближе была встреча, тем я сильнее переживала. Ян это чувствовал, пусть я старалась не показывать ему свою тревогу. Все будет хорошо. Ян накрыл своей ладонью мою. Легонько сжал. Я кивнула и улыбнулась ему в ответ. Лучше быть хорошей девочкой и не доставлять Яну проблем. За нами стояла еще одна машина, в которой сидели три охранника. На переднем сиденье нашей тоже сидел охранник. И у каждого был с собой пистолет включая Яна. Как будто мы не навстречу со щуплой девушкой приехали, а на бандитские разборки. Девяностые какие-то. Не дать, не взять. Утром, когда увидела пистолет в руках Яна, мороз пошел по коже. «Зачем он тебе?» «На крайний случай», — ответил он и сунул за ремень брюк. «Я молила Бога, чтобы этого крайнего случая не случилось». «Вон она», — кивнул Ян в сторону кафе. «Действительно». Елена Соколовская, пройдя к кафе, скрылась внутри. «Оставайся в машине, Аделина», — строго сказал Ян и кивнул сидящему на переднем сидении охраннику. Тот вышел на улицу, Ян за ним. Взяв чемоданчик с деньгами, он снова посмотрел мне в глаза и вдруг порывисто прижался к моим губам своими. «Будь осторожен», — шепнула я, погладив его по щеке. «Я скоро вернусь». Дверь захлопнулась, и я осталась в машине с водителем. Ян все-таки убедил меня, что пойдет навстречу с бывшей женой сам. Мы перегрызлись несколько раз, потом помирились, и я решила уступить. Слишком много белых пятен в этой истории, а ниточки никак не связываются узлом. С я следила за тем, как Ян, оставив охранника у дверей кафе, вошел в него, как закрылась дверь. Вдруг телефон в кармане завибрировал. Дрожащей рукой достала его. Пришедшее сообщение было с неизвестного номера. «Выходи из машины» не привлекая внимания. Зеленый Мерседес за остановкой. Я жду тебя, Аделька. Аделька. Я резко перевела взгляд с телефона на лобовое стекло. Остановка. Только что подъехал автобус, и из него высыпала куча народа. А когда люди рассосались, я действительно увидела стоявший, чуть поодаль автомобиль, мигающий аварийками. Что-то случилось? Заметив мою нервозность, поинтересовался водитель. Поймал мой взгляд в зеркале заднего вида. Я... Можно я выйду? Хочу купить воды. Ян Владимирович сказал, чтобы вы сидели в машине. Хорошо, вздохнула я. А можно вас попросить купить мне воды? Махнула в сторону небольшого ларька, где продавали кофе. Немного поколебавшись, водитель отстегнул ремень безопасности. Не выходите из машины. Это опасно, Аделина. Хорошо. Я выдавила улыбку. Кивнув, он вышел на улицу. Едва отошел от машины, я открыла дверь и практически бегом побежала к остановке. Я совершала огромную глупость, но было поздно. Едва я приблизилась, дверь со стороны пассажира открылась. Сердце бухнуло о ребра. Я не видела лица, но телосложение, цвет волос, прическа. Миша шепнула и с колотящимся сердцем села в салон. «Закрой дверь», — раздался до боли знакомый голос. Я повиновалась. Машина тут же тронулась с места. «Миша!» Я ахнула. Он повернулся и снял капюшон.